Глава 22 Это страшное слово «соревнование». Отборочный тур для первого курса. Раннее утро. Джим короткими перебежками добиралась из душевой в свою комнату. «Всё, сегодня же отнесу полотенце Много. И кучу чистых сорочек положу в свой ящик». Нет, отнесу прямо сейчас. С волос стекала вода. Джим спряталась в темной нише и ждала, пока мимо нее пройдет какой-то незнакомый сонный студент. Утром она снова проснулась в своей кровати. Хотя последнее, что помнила из вчерашнего вечера, так это то, как отправлялась на медитацию к Церкиилу Соптису. Джим на мгновение представила, что ее, возможно, отнес сам преподаватель. «Да не может быть!» Она даже тряхнула головой, отгоняя прочь страшные мысли. Вокруг стало тихо. Она осторожно выглянула и внимательно осмотрела коридор. Выбралась из-за статуи и побежала. Честно говоря, медитация полюбилась ей как-то сразу и навсегда. О чем она однажды так и сообщила, мол, очень толковая тренировка на что Циркиил долго смеялся, чуть ли не до слез. А самое интересное, ей как никогда легко было общаться с новым черным плащом, что совсем не одобрял Арникус. Джим помнила, как он ужасно разнервничался, когда она сообщила о появлении в ее расписании нового занятия по медитации и о том, что теперь будет проводить преподавателем предмета «Черная волжба и порождение мрака» по несколько часов в день. Вампир долго носился по комнате, пару раз порывался что-то сказать, но потом вдруг выдал. «Тогда я пойду к Адагелию и все ему расскажу». Только после этого он смог успокоиться. Что он собирался рассказать, Джим решила не спрашивать, чтобы больше его не волновать. Надо отметить, что Циркиил Соптис с охотой делился с ней любой информацией. В одно из занятий она узнала, что он прибыл из той самой темной империи, о которой Джим читала лишь в книгах из библиотеки. Все занятие она просидела с открытым ртом, слушая его рассказы о том, как там живут, как сражаются за каждую пять земли. Он тогда очень грустно вздохнул и с безысходностью сказал «Там каждый день битва, и если ты отступил, значит, потерял навсегда. На другом занятии она узнала, что их Адагелия-Антеранталии оказывается демон Ассур, при этом разговор затеял тогда санкцер Киил Соптис. Он вдруг спросил, «Джим, а ты видела лицо Адагелия, когда находилась с ним в тени?» Так он называл подпространство. «Конечно, она видела». С каждым новым занятием она все больше узнавала, что такое подпространство. И сейчас уже знала, там нельзя спрятать истинное лицо. Джим ответила ему, настраиваясь на то, что сейчас придется заняться подробным описанием внешности черного плаща. Но Циркиил вновь удивил ее, задав еще более странный вопрос. «Какой он светом?» Джим, не задумываясь, сказала «Чёрный!» И вдруг заметила потрясение на его лице. «Теперь я понимаю, почему он прячет своё лицо!» «Вот только ей ничего не было понятно!» «И почему же?» Спросила она, совершенно забыв о том, что разговаривает с преподавателем. Он долго смотрел на неё внимательным взглядом, а потом ответил. «Его стихия...» Дыхание смерти. Джим пронеслась через внутренний дворик, свернула в коридор, ведущий к корпусу Б. Остановилась и немного отдышалась. Коридор был пуст. Здесь уже можно было не спешить, но ей хотелось как можно быстрее оказаться в комнате, и она снова побежала. Не замедлилась даже тогда, когда начались ступени. Сейчас она уже знала, что демоны Асуры имеют две ипостаси – человеческую и боевую форму. Владеют одной-двумя стихиями, с легкостью могут использовать их энергию и управлять ею. Обладание той или иной стихии во многом определяет их личность и характер, и поэтому именно цвет, то, как они выглядят, волосы, глаза, кожа может очень многое о них рассказать. Именно от Саркиила она почерпнула знания о том, какие бывают демоны. Джим улыбнулась. По всем признакам, что рассказал ей новый черный плащ, Джим весь вечер под диктовку записывала за ним в тетрадь их различия и признаки. Выходило, что Кассиан был крылатым демоном, владеющий стихией воздуха. А может, воды? Дело в том, что у него имелись признаки обеих этих стихий. Глаза глубокого синего цвета. Волосы черные, но тоже с синим оттенком. Цвет кожи непонятный. Вроде бы темный, но на фоне черных волос он смотрелся бледным. В общем, такой вот красоты неописуемой Джим влетела в комнату, подбежала к шкафу вытащила полотенце и с усердием начала просушивать волосы. Было еще очень рано, но она спешила привести себя в порядок, раз это не удалось сделать с вечера. «Нет, с этим срочно надо что-то делать. Ведь интересно же, как я попала к себе в комнату?» Сняла с себя мокрое белье и, быстро обмотавшись эластичной полоской ткани, надела сухую сорочку. И в этот момент... Дверь в ее комнату распахнулась. В проеме стояла раскрасневшаяся Алисия. Дверь ударилась о стену, и от этого звука обе девушки вздрогнули. «Ты здесь?» – взволнованно спросила Алисия, подозрительно обводя комнату взглядом. Джим схватила жилет со спинки стула и быстро накинула его. «Сказать, что вопрос ее озадачил, значит ничего не сказать». Она осторожно кивнула, стараясь не встречаться взглядом с подругой. Создавалось ощущение, что весь путь девушка так же, как она, проделала бегом. «Я приходила вчера вечером», – смущенно заговорила Алисия, стараясь объяснить свое поведение. «Тебя не было в комнате». Джин схватила расческу и принялась расчесывать влажные волосы. Рука зависла на полпути. Она обернулась и с интересом посмотрела на подругу. «А во сколько это было?» «Поздно». Алисия подошла к Джим, забрала расческу. «Два раза». Подруга развернула ее спиной и начала мастерски приводить непослушные вихры в порядок. «Это, конечно, не мое дело». Она недовольно поморщилась и заставила Джим присесть на стул. Но ты слишком мал, чтобы ночевать в чужих постелях. Хорошенько пару раз дернула ее за волосы. У Джим медленно поползли брови на лоб. Что она знает? И как осторожно можно это у нее выудить? И тут до нее вдруг дошел смысл сказанного. Она хотела повернуться и пристыдить подругу. Но Алисия сильно прихватила ее за волосы и не давала не то, чтобы обернуться, даже пошевелиться. – Не с того ты начинаешь, Джим Веттерн. Волосы больно дернули влево, затем вправо, и тут пальцы девушки проворно забегали по голове, собирая волосы в прическу. Джим попыталась снова посмотреть на нее, но только что такие ласковые руки! Снова с силой вцепились в ее шевелюру. «Алисия, позволь поинтересоваться?» Джим сжала руками свои колени. «Ты решила оставить меня без волос?» Но девушка не ответила. Джим тяжело вздохнула. «Я вчера вечером ходил убираться у Гросса, а после пошел на медитацию и пробыл там». Она растерянно замолчала, Не знаю, что сказать дальше. А, допоздна. Хватка немного ослабла, но Алисия по-прежнему молчала. Лис, что-то случилось, да? Ты видел объявление, которое вывесил вчера Цитариус и нарион Джин покачала головой, закрыв глаза и отдаваясь ощущениям, которые дарили проворные пальцы Алисии. О предстоящих соревнованиях». Она закрепила кончик косички и спрятала его под сложное плетение. Отошла в сторону и полюбовалась своей работой. «В принципе, из-за этого я и приходила». Словно извиняясь, развела руками. «Тебе, кстати, очень идет». Зардевшись, сказала Алисия, отводя взгляд в сторону. «Ты сразу такой милый». «Спасибо!» – смущенно поблагодарила Джим. «А что за соревнования?» Она подняла полотенце и мокрую сорочку. «Кто с кем соревноваться-то будет?» «Ты не поверишь!» Впервые в истории Астарская Академия откликнулась на приглашение Рутона принять участие в ежегодных соревнованиях для выпускников. А ведь раньше это были скромные состязания внутри самой Академии. Алисия восторженно прижала руки к груди. «Ты понимаешь, что это значит?» Она выжидающе посмотрела на Джим. «Представители закрытого горлянского государства едут сюда, в Рутон. Мы увидим гордый народ, о котором ходят легенды, что в их венах течет кровь самих великанов, что им покоряются льды, что они могут видеть глазами животных и птиц». Алисия перевела дыхание. «Знаешь, для Светлой Империи это вообще очень знаменательный год. Впервые за всю историю в Ротонскую Академию по обмену были отправлены наследники огня из ледяного кряжа. Кстати, представители нашей высшей знати тоже обещали обязательно быть на этих соревнованиях. Вон сколько со мной вместе прибыло их младших отпрысков». Она так увлеклась, что не обратило внимания на ошеломленное выражение лица Джим. «Мой отец говорил, что это правильный политический ход». Джим оценивающе рассматривала в зеркале свой новый образ, но лишь до тех пор, пока не услышала, как Алисия сказала про своего отца и правильный политический ход. Она резко обернулась и пристально посмотрела на девушку. Так и подмывала спросить. «Да кто же ты такая?» Но Джим знала, что ответа не получит. Алисия будто забылась, была взволнована и не обращала внимания на то, что ее подозрительно разглядывают. Пришло также официальное письмо из государства Атагории. Прибудут представители древнего рода. Их еще называют у вас первородные. Там несколько очень известных фамилий. Она в отчаянии потерла лоб. Но я так сразу сейчас не смогу вспомнить. Кажется, одна из них – Дефолтманы. Это окончание для многих фамилий. У нашего Витора ведь тоже. Правда, неизвестно, будут ли они принимать участие или же просто едут, чтобы познакомиться. Алисия позвала ее Джим. Откуда ты все это знаешь? Я тоже люблю ходить по библиотекам. Смущённо ответила девушка. «Я так волнуюсь!» «Почему ты-то волнуешься?» Джим решила на всякий случай уточнить. «Ты же говорила, что соревнования проводят для выпускников этого года!» «В том-то и дело!» Выдохнула Алисия и счастливо закружилась по комнате. «В этот раз будут принимать участие все!» Остановилась и уточнила. «Точнее, лучшие с каждого курса!» Беспокойно нахмурилась. «Джим, сегодня после обеда первый отборочный тур. Списки уже вывешены, и мы в первых рядах». «Что?» Джим подскочила на ноги, как ужаленная. «Ты точно в этом уверена?» Алисия усиленно закивала, не понимая такой странной реакции «Я не готов», – выдала Джим. «Пошли в столовую, по дороге все обсудим». И совсем тихо. «Это очень плохо». «Почему ты так говоришь?» Алисия забежала чуть вперед и попыталась заглянуть в глаза Джим. «Не выдумывай! Ты очень даже готов!» Она вдруг остановилась. «Правда, есть плохая новость». «Еще одна?» Джим споткнулась и обреченно уставилась на девушку. «Мы не будем вместе». Алисия грустно вздохнула. «Нас перемешали и поделили на команды. Я поэтому вчера прибегала к тебе. Ты в одной команде с...» Она вдруг испуганно замолчала. «Говори уже!» Поторопил ее Джим. «Помнишь, ты за меня однажды вступился?» Джим кивнула. «С тобой в одной команде тот самый парень, с которым ты тогда подрался. Я вчера узнала у Дорианы, из какой он семьи. Ольф Сигурд, а имя Раннер. Ой, вспомнила, это еще одна древняя фамилия первородных. Дориана, кстати, тоже в твоей команде». «Ну, просто замечательно!» Джим развернулась и побежала по ступеням вниз. В столовой сегодня творилось что-то невообразимое. И откуда взялось столько студентов? Джим ошеломленно обвела взглядом обеденный зал. Девушки пристроились в конце очереди, настраиваясь на долгое ожидание. Но к ним подошел Витор и поманил за собой. Что-либо сказать у него все равно не получилось бы в этом шуме. Они осторожно продвигались среди снующих учеников к своему столику на возвышении. Вот люди перед ними расступились, и обе девушки остановились, как по команде. За их столиком сидели старший брат Витора и его друзья. Первым поднялся Лодер. «Дама!» Он вежливо пригласил Алисию занять свободный стул рядом с ним. «Прошу». Следующим поднялся Кассиан. «Надеюсь, никто не будет против? Никого не стесним, а то нам сегодня и присесть некуда». Джим дернулась в сторону выхода, но ее остановил Витор, схватив за локоть и быстро зашептал. «Не надо, малыш! Это будет выглядеть невежливо!» Джим кивнула и пошла к столу. Свободных мест было всего два. Хорошо, что она не видела, каким взглядом провожал ее Кассиан. Демон внимательно следил за Джим, он слышал каждое слово. – Вот бы узнать, почему каждый раз мальчишка шарахается от меня, как от угрозы. Джим пристроилась на свободное место, довольно отметила, что на тарелке перед ней лежат ее любимые булочки. Взяла одну, подняла голову. Хотела проверить, как чувствует себя Алисия в окружении непрошенных гостей. Или же наоборот, это мы, их гости, за нашим столом. Встретилась взглядом с Кассианом. Смущенно отвела глаза в сторону, вспомнила, что до сих пор держит булку в руках, откусила огромный кусок и чуть не подавилась. Тут же за спиной Джим возник Арникус. Он пару раз легко стукнул ее между лопаток, потом наклонился и, приподняв ее вместе со стулом, перенес немного в сторону. В образовавшееся свободное пространство он вклинил свой стул и куда-то убежал со словами «Сиди тут, никуда не уходи, сейчас вернусь». Через какое-то время он появился с подносом. «Всех приветствую!» Арникус важно расставлял на столе тарелки. «Кто-нибудь объяснит?» Откуда выпал за столько народа? Снял со своего подноса стакан с молоком и поставил перед Джим. Специально для тебя взял. Держи, а то вечно тебе не хватает. Джим исполнительно схватила стакан и большими глотками начала пить. Черт, надо было два брать. Сокрушенно проговорил Арникус. Он поднял голову, И тут же наткнулся на пристальный взгляд Кассиана. «Новости слышали?» Никто не отреагировал, кроме Витора и Алисии. Они синхронно кивнули. А Джим как раз в этот момент добиралась до дна стакана. «Сегодня по этому поводу отменили все занятия». «Может, тогда сок?» – спросил Арникус, протягивая Джим свой стакан. Девушка помотала головой. «А меня не допустили!» Он удрученно вздохнул. «Сказали, возрастом не подходишь!» При этом у него был такой серьезный тон! «Между прочим, обидно, когда каждый встречный и поперечный норовит тебя ткнуть прожитыми годами!» Лодор поперхнулся. Михей от души похлопал его по спине, издавая странные звуки. А Кассиан, стараясь ни на кого не смотреть, Тихо смеялся, прикрыв лицо ладонью. Харон тщательно пережевывал кусок мяса, быстро так пережевывал, который только что сунул в рот, и его лицо было подозрительно красного цвета. Витор напрягся и удивленно рассматривал странного вампира, не в состоянии разобраться, шутит он или говорит серьезно. Алисия сидела, скромно потупив взор. Джим незаметно вытерла губы тыльной стороной ладони, подняла голову и внимательно посмотрела на арникуса Вампир сразу обернулся к ней, заговорщически подмигнул и откусил огромный кусок от своего пирога. Никто бы не догадался, глядя на невозмутимое лицо вампира, что его что-то тревожит. Но Джим знала. За то время, что они общались, она очень хорошо научилась чувствовать и понимать его и знала, чем больше он о чем-то беспокоился, тем невозмутимее выглядел. Он никогда не проявлял эмоций при посторонних, но вот если дело касалось именно ее, и только когда они были одни, то тогда она могла в полной мере насладиться тем еще зрелищем – Харникусом в гневе. Джим ярко представила картинку. Арни в первых рядах среди первокурсников целительского факультета. Быстро опустила голову. Видно, юноша заметил, как подрагивают ее плечи, потому что наклонился и прошептал. – Не смешно. Как теперь прикажешь приглядывать за тобой? После завтрака всем было велено явиться к закрытому корпусу. По такому случаю факультет некромантии радушно распахнул свои ворота. Оказывается, на его территории, в самом конце огромного парка, была оборудована специальная площадка. Мало того, вокруг располагались настоящие трибуны с местами для зрителей. Как только они вошли на обычно закрытую территорию, к ним подбежал счастливый Алиар. Он всех по-дружески приобнял, протянул руку Арникусу. Участливо поинтересовался, кто куда попал и с кем бежит. И, не дожидаясь ответа, сообщил, что их факультет исключили из силовых соревнований. Они примут участие в магических поединках. И это было прекрасно. Джим не отводила взгляда от лица Алиара и немного завидовала, потому что знала, что вряд ли он сможет пройти даже отборочный тур, не то что с кем-то меряться силами. Они стояли на огромном поле и с интересом разглядывали дорожки. Их было три. Каждая с одинаковыми препятствиями. Совершенно ровная полоса в начале. Потом шли какие-то пни или кочки. Затем вбитые в землю скобы. Дальше стена. За ней бревно над ямой с жижей. Снова пни. Опять полоса. Джим в смятении посмотрела на Алисию. Девушка тут же протянула руку и, погладив ее по плечу, ободряюще улыбнулась. Ректор Цитариус подробно рассказал участникам, что они должны делать на каждом из этапов. Джим вдруг поймала себя на мысли, что это правильно, честно, что они все в равных условиях, независимо от достигнутых за год успехов. Джим мысленно уговаривал себя что ничего страшного не случится, если она не пройдет отборочный этап. Но она поневоле оценивала тех, с кем будет в одной команде. Кто-то вдруг спросил, «Для чего все эти глупости? Мы без ваших ям с грязью знаем, кто здесь будет лучший». На что получил ответ, «Вот сейчас и посмотрим». На вопрос ответил Адагелий. Впрочем, на площадке собрался весь преподавательский состав. «Видно и правда, зрелище ожидается грандиозное», – подумала Джим, разыскивая глазами среди зрителей Арникуса. Но смогла увидеть только юноши-выпускников этого года. Они стояли по всему периметру вокруг площадки. «Это, наверное, на тот случай, если соревнующиеся решат разбежаться». Джим усмехнулась. «Если кто-то из вашей команды не успеет уложиться в отведенное время, все заново возвращаются к старту. И так до тех пор, пока все вместе не придете к финишу». Строгим голосом завершил речь Цитариус и Нарион и повернулся к выпускникам. «Вы не могли бы продемонстрировать, как все это должно выглядеть?» Выпускники охотно сорвались с мест. «Нет-нет». Такого количества не нужно. Достаточно троих. Джим показалось, что началась даже некоторая возня за право выйти на эту сомнительную демонстрацию. В конце концов, к дорожкам направились Кассиан, Лодер и незнакомый Джим юноша. Вот они встали возле стартовой черты, а когда прозвучала команда, побежали. «Как же они красиво, изящно!» а самое главное, легко преодолевали все эти немыслимые препятствия. С трибун звучали восхищенные женские голоса. Когда демонстрация завершилась, были зачитаны списки участников, а посторонних попросили очистить площадку. Алися побежала к трибунам, протолкалась к братьям, которые тут же поставили ее в первые ряды. Нашла взглядом хрупкую фигуру Джим и нахмурилась. Джим стояла рядом с Дарианной. Она старалась не смотреть в сторону зрителей. Было слишком шумно, слишком волнительно и немного страшно. Наверняка где-то среди этой толпы сейчас стоял Арни и пристально следил за каждым ее движением. От одной этой мысли она выпрямилась, подняла голову и смело обвела взглядом своих товарищей. Вместе с ней Их было семь. «Вот ведь не повезло!» Сказал высокий темноволосый юноша, разглядывая Джим и Дориану. «Меня зовут Сиор». И он протянул руку Раннеру. «Да мне плевать, как тебя зовут. Каждый сам за себя». ранер оттолкнул протянутую руку и отошел в сторону, бросил быстрый взгляд на Джим и оценивающий на Дориану. Команды выстроились, напряжение нарастало. — Так, первыми пропускаем малышей. Дориана отошла в сторону и слегка подтолкнула Джим вперед. — Поможем им на трудных участках, иначе, чую, бегать нам тут до самой завтрашней зари. И тут был дан старт. Все сорвались с места. Джим растерялась лишь на мгновение но быстро сориентировалась и помчалась следом. «Что-что? А бегать я люблю!» Легко догнала двух последних. Играючи обошла их. Поравнялась со следующей тройкой, в которой бежал Раннер. Пошла на обгон и вдруг почувствовала, что позади нее что-то происходит. Оглянулась и в этот момент получила сильный удар в спину. Она кубарем отлетела в сторону, прокатилась по мелким камушкам. Подняла голову и часто заморгала, пытаясь хоть что-то разглядеть сквозь облако пыли, поднятое ее падением. Джим не видела, как на трибунах Арникус подлетел к барьеру, отделяющему зрителей от площадки. Ухватился руками и готов был уже перепрыгнуть через него, но его перехватил Кассиан. К ним с одной стороны бежал Лодер, а с другой – Диер Грамм. Она не видела, что там же стоял Циркиилл и, с равнодушным видом, дробил когтями в мелкую крошку каменное ограждение площадки. Джим поднялась с земли и побежала. «Нельзя же подводить команду!» Она остановилась возле кочек, торчащих из-под земли. «В чем подвох?» Прыгнула на одну и чуть не съехала. Нога прорвала слой из травы и не нашла под собой опоры. «Так и есть! Намагичили!» И тут Джим увидела возле соседней кочки Дорианну. Девушка пыталась вытянуть свое тело из зыбкой почвы. Джим бросилась ей на помощь. «Нет!» – закричала Дорианна, заметив ее. «Не подходи! Мы не сможем вдвоем здесь уместиться! Беги дальше! И так все сильно отстали!» Но! Беги, кому говорю! Дориана с усилием подтянулась. Я сейчас, скоро. Больше Джим раздумывать не стала. Аккуратно перепрыгивая скочки на кочку, она добралась до края. Полосу препятствий и скоб Джим, признаться, преодолела, даже не заметив. И вот теперь она стояла возле огромной стены. Ну что, поможем друг другу? Спросил Раннер, удивленно разглядывая Джим. В отличие от него, мальчишка, похоже, даже не запыхался. Джим сцепила руки в замок и подставила ему для опоры. Раннер поставил ногу на ее ладони и рванул вверх. Но Джим не удержала его вес. Пальцы расцепились, и она упала на колени. Юноша презрительно скривился. Она поднялась, подошла к стене. Немного согнулась и, опираясь руками о стену, подставила ему спину. «Давай!» Она вся напряглась. «У меня получится!» Раннер разбежался, оттолкнулся от ее спины и ухватился за край стены. Джим гордо выпрямилась, подняла голову и протянула к нему руки, чтобы юноша и ее тоже втянул наверх. Но на стене уже никого не было. Джим в отчаянии зашарила глазами, выискивая хоть что-нибудь, что можно было бы использовать для опоры. За спиной послышались тяжелые шаги и прерывистое дыхание. «Вот же, сволочь!» Дариана стояла, наклонившись вперед, опираясь руками о колени и старалась отдышаться. Выпрямилась, махнула рукой в сторону скоб. «Все, с завтрашнего дня точно начинаю худеть!» «Я же едва пролезла там!» Она набрала полную грудь воздуха и громко выдохнула. «Давай уже, иди сюда! Закину тебя на стену! Если ты меня закинешь, то у меня не хватит сил поднять тебя наверх!» Джим было стыдно признаваться в этом, но так было правильно. «Давай лучше, я помогу тебе взобраться, а ты поднимешь меня!» «Не надо меня никуда поднимать!» «Сама справлюсь!» Дориан ухватилась за пояс штанов и воротник куртки Джим и как пушинку швырнула ее вверх. Джим в последний момент успела ухватиться за край стены, но тело по инерции перенесло на другую сторону. Сердце зашлось от страха. «Ой, извини, не рассчитала!» Донеслось снизу. «Малыш, ты там хоть живой?» «Живой!» – крикнула Джим и разжала руки. На землю она приземлилась, в общем, мягко приземлилась. Поднялась и направилась к бревну. Точнее, бревен было несколько, они, как мостки, были перекинуты через ров с чем-то вязким и жидким. Джим осторожно сбежала на бревно, развела в сторону руки и, балансируя, начала продвигаться мелкими шажками. Ничего страшного. Даже если упаду, то не разобьюсь. Там мягко, мокро, грязно. Не удержалась и посмотрела вниз. В вязкой жижи кто-то копошился, с усилием подтягивался по скользким отвесным краям и снова срывался вниз. Джим прошла бревно до конца. Осторожно спустилась с него и побежала к яме к тому краю, где кто-то так отчаянно пытался выбраться. Легла, свесилась вниз, протянула руки и крикнула «Хватайся!». Арникус подался вперед и закричал с трибуны «Нет, малыш, нет! Не делай этого! Он тебя сдернет вниз!». Но Джим не слышала его. Бедолага поднял голову и хотел уже ухватиться за ее руки, но вдруг соскользнул обратно. Это был Раннер. Он прекратил попытки вылезти и просто держался за край, чтобы не погрузиться еще глубже. «Ну же!» – позвала его Джим. «Хватайся! Я смогу!» «Уйди!» Юноша даже не поднял головы. «Прошу!» «Хватайся!» – закричала она. И вдруг в каком-то отчаянии добавила «Ты не понимаешь!» «Если отступил, значит потерял навсегда!» «Хватайся, говорю!» Раннер поднял голову и какое-то время вглядывался в ее лицо. А потом изловчился и вцепился в ее руки. И Джим начала медленно сползать. Юноша тут же отпустил ее, но она сама в него вцепилась. На трибунах стало очень тихо. Все видели, кто толкнул Джим в спину. Все видели, кто оставил ее внизу, возле стены. И сейчас все с замиранием сердца смотрели, как она медленно сползала в яму, пытаясь ему помочь. Дариана свалилась со стены, приземлилась неудачно, прихрамывая, поплелась к бревну. И тут она увидела Джим с воплем «Держись!» – побежала к ней. В миг, когда Джим скользнула вниз, Дориана прыгнула и схватила ее за ноги. «Ты знаешь, я скоро совсем перестану удивляться!» Дориана потянула Джим на себя за ноги и начала съезжать сама. «Вот спрашивается, чего ты вечно лезешь, куда тебя не просят?» Снова дернула и оказалась еще ближе к краю. Кого хоть ты на этот раз спасаешь?» Дыряна глянула вниз и присвистнула. «Да уж, тебя жизнь никогда ничему не научит!» «Что? Что ты там бубнишь?» Джим из последних сил держала юношу и как заведенная повторяла. «Если отступил, значит потерял навсегда!» «Тьма меня забери!» Дориана сползала еще больше. «Эх, а как день хорошо начинался!» И они рухнули. Джим с головой погрузилась в грязь. С ужасом осознала, что под ней нет дна. А может, это просто она не доставала до него. Сильные руки выдернули ее наверх. «Утопни мне еще тут!» Дориан одной рукой поддерживала ее над поверхностью, а сама медленно съезжала вниз. В этот момент кто-то вцепился в плечи Джим и потянул наверх. Все трое утопших подняли головы. Это Сиор свесился наполовину вниз, а за ноги его держали остальные ребята из их команды. Половина команды прохлаждается на финише, а другая принимает грязевые ванны. Непорядок! Сиор тихо смеялся. «Неужто решили присоединиться?» Спросила Дарианна довольным голосом. «Как-нибудь в другой раз!» Сиор вытянул Джим, посадил рядом с собой на землю. Джим выплюнула комок грязи и принялась прочищать нос. Следом достали Дарианну, а за ней – раннера. Зато к финишу они пришли полным составом правда тут же отправились на новый старт. И ведь как они прошли второй раз эту же полосу? Просто заглядение. Кажется, кто-то даже хлопал. А может, Джим это всего лишь показалось? По причине исключительной чумазости их команде разрешили покинуть площадку и привести себя в порядок. Они направлялись к выходу, когда дорогу им заступил Арникус. Задержались и Виторс с Алиаром. Свой пост возле барьера оставили Кастиан и Харон, да и вообще к ним со всех сторон двигалось много народу. «Горжусь тобой, малыш!» Мягко сказал Арникус, при этом недобро глядя куда-то за ее спину. Потом его взгляд скользнул по чумазой Джим. «Тебе не помешало бы помыться!» Джим рассмеялась и побежала в корпус. Арникус проводил ее взглядом, а потом развернулся и со всей силы ударил Раннера. Юноша рухнул на землю и даже не сделал попытки подняться, а рядом стояли Дариана и остальные ребята, и их постепенно окружали другие ученики. Арникус подошел к Раннеру и сам поднял его с земли, за шкирку, как котенка. «Я бы мог убить тебя, но раз этот ребенок полез за таким дерьмом, как ты, в грязь, Значит, что-то смог в тебе разглядеть хорошее. Он отшвырнул парня от себя. Но я бы никогда не доверил тебе свою жизнь. Вампир отвернулся и пошел на свое место на зрительской трибуне. А мимо раннера один за другим проходили учащиеся, и каждый говорил. Я не доверил бы тебе свою жизнь. Джим промчалась по коридору, забежала в башню. На лестнице да икоты перепугала пару человек из обслуживающего персонала. Залетела к себе в комнату и закричала, перепугавшись до демонов собственного отражения в зеркале. Набрала чистых вещей и помчалась в душевую. По пути туда перепугала еще парочку зазевавшихся встречных. Развеселилась. Джим неслась по пустому коридору и смеялась. Она была беспечна и весела и не замечала крадущуюся следом черную тень.